«Я приду!» — раздался издалека мощный голос, и в нем не было уже горькой наглости. Один из спутников чары, видимо, руководитель группы, снял притороченный позади седла сигнальный фонарь. Слабый свет вместе с невидимым радиолучом устремился в небо. Вен Масс сообразил, что прибывшие ждут летательный аппарат. Все пятеро оказались мальчиками — работниками истребительного отряда, выбравшими одним из своих подвигов Геркулеса дозорную службу борьбы с вредными животными на острове Забвения. Чара Нанди присоединилась к отряду в поисках Мвена Маса. «Вы ошибаетесь, считая настоль проницательными», сказал руководитель, когда все уселись кругом маяка, и Мвен Мас приступил к неизбежным расспросам. «Нам помогла девушка с древнегреческим именем». «Анар?» — воскликнул Венмас. «Да, Анар. Наш отряд подходил к пятому поселку с юга, когда примчалась едва живая от усталости девушка. Она подтвердила слухи о тиграх, которые привели нас сюда, и убедила ехать за вами, немедленно боясь, что на вас могут напасть тигры, когда вы будете возвращаться в городок через горы. И видите...» Мы едва успели. Сейчас придет грузовой винтолет, и мы отправим ваших временно парализованных врагов в заповедник. Если они окажутся на самом деле людоедами, их истребят. Но нельзя погубить такую большую редкость без испытания. Какого испытания? Мальчик поднял брови. Это вне нашей компетенции. Вероятно, прежде всего их успокоят. Им сделают вливание понизителя жизненной активности, став на время слабым тигр многому научится. Также научат и ваших врагов. Громкий дрожащий звук прервал юношу. Сверху медленно опускалась темная масса. Ослепительный свет залил поляну. Полосатые кошки были заключены в мягкие контейнеры для хрупких грузов. Плохо видимая в темноте громада корабля исчезла, открыв поляну спокойному свету звезд. С тиграми отправился один из пятерых мальчиков, а его лошадь отдали Мвену Масу. Кони, африканцы и чары шли рядом. Дорога спускалась в долину речки Галле, в устье которой на побережье находилась медицинская станция и база истребительного отряда. В первый раз на острове «Я еду к морю», — нарушил молчанием Вен Мас. «До сих пор мне казалось, что море — запретная стена, навсегда заградившая мой мир». «Остров был для вас новой школой?» — полувопросительно и радостно сказала Чара. «Да. В короткий срок я пережил и передумал очень много. Все эти мысли давно бродили во мне». Вен Мас поведал о своих давних опасениях, что человечество развивается слишком рационально, слишком технично, повторяя, конечно, в несравненно менее уродливой форме ошибки древности. Ему показалось, что на планете Эпсилон Тукана очень похоже и столь же прекрасное человечество больше позаботилось о совершенстве эмоциональной стороны психики. «Я много страдала от ощущения неполной гармонии с жизнью», помолчав, ответила девушка. «Мне надо было больше от чего-то древнего и гораздо меньше от окружающего. Я мечтала об эпохе нерастраченных сил и чувств, накопленных еще первобытным отбором век Эроса, когда-то бывшим в античном Средиземноморье, и всегда стремилась пробудить настоящую силу чувств, в своих зрителях.